Огромный город кричит тысячи голосов, пахнет миллионами ароматов. Он кипит наваристой похлёбкой в котле, где смешались тысячи цветов. Это море людей пугает мальчишку. Он вспоминает такой же шумный океан ночных теней, но поток увлекает его с собой, закручивает в водоворотах толпы, выплёвывает на берега рыночных площадей. Где утятся убогие коллеги и бездонные те не обращают на него никакого внимания он выглядит в точности как они исхудавший за неделю скитаний покрытый слоем серой пыли крова потёками и серыми сажинами в глазах океан ужаса отчаяния и ненависти к самому себе он тысячу раз проклял себя за промеччивость и 3000 раз за горячность И один раз даже почти проклял в сердцах смутившее его пророчество, но не смог. Он замолк, не начав, и покорно побрёл дальше. А через 3 часа перед ним пристал лагаж. Массы людей, именно так, массы. Ибо в толпе не видно человека. Кипели вокруг, и никому не было дела до испуганного мальчишки. И это безразличие пугало ещё больше. Если бы они испытывали хоть какие-то чувства, если бы они кричали на него, гнали, смеялись или презрительно сплёвывали, ему было бы легче. Но ощущать себя пустотой это было страшно. И тогда он закричал. Тогда на него поглядели, удивлённо, презрительно, с раздражением и непониманием. И лишь в одном взгляде он увидел нечто иное, незнакомое доселе. сочувствие и жалость. «Хочешь есть, мальчик?» с заботой в голосе спросила невысокая худая женщина, склонившись над распростершимся в пыли беглецом. Не отводя испуганных глаз от худого, острого лица незнакомки, бывший переписчик кивнул. И тогда она, слабо улыбнувшись, протянула ему сверток. Он никогда не ел таких вкусных лепешек. «Как тебя зовут?» В тоне мужчины чувствовалась властность. Он упивался ею, хотя и был хорошим человеком. Мелкий скотовладелец. Он всегда был внизу общества. В коем-то веке он почувствовал себя владыкой судеб. Пускай даже судьба в руке его была одна и принадлежала изможденному сверх всякой меры мальчишке. «Саргон!» ответил тихо, будто бы сторошился говорить громко мальчишка, и вновь принялся за вкусную лепёшку. Саргон, Саргон, Саргон, повторил несколько раз жилистый хозяин дома, в который мальчика привела женщина. Он будто бы пытался распробовать на вкус это имя, расколоть его. И откуда ты, Саргон? Из монастыря Аккада? Угрюмо буркнул он в ответ, не слишком отрываясь от пищи. Неделя голода дала о себе знать, а учитывая отсутствие у вечно худого мальчишки запасов жира — чудо, что он не иссох на жаре до смерти. Значит, Саргон Акадский с нотками уважения проговорил крестьянин. Может, Саргон и был представителем низшей касты духовенства, Но он служил в священных местах. Он был близок к богам и таинствам небесных врат. И по каким делам ты попал в Ном-Лагаж? В ответ саргон лишь сильнее вгрызся в засохшую лепешку. И это дало повод мужчине усомниться в истинности слов мальчишки. Сдается мне, ты врешь в сухой огрызок человека. Притворяться жрецом страшнейший грех. И я сам, на кажу тебя, мерзавец. Мои уроки будут болезненными, но тебя не бросят в священную реку за это, маленький лгун. Хлёсткий удар опрокинул мальчика на пол. Лепёшка отлетела в сторону, а во рту появился солёный привкус крови. Мужчина, грозно расправив плечи, медленно двигался к распростёршемуся на полу мальчишке, желая болью отучить о должи. Подобное наказание и вправду можно было счесть мягким. Если бы он попытался притворяться жрецом в обществе, его, перерезав сухожилия, кинули бы в реку, чтобы та приняла его плоть и превратила в питательный ил. И ведут к небесным вратам четыре пути: один полон огня, второй увит наслаждением, третий пахнет неотвратимостью, четвёртый же цвета знания. И ещё 4 идёт, смешивая в себе по два. И то сложны и пути не многих. Но истинная мудрость в том, что 4 пути, грани ещё четырёх, а те грани пути истинного, неразделённого. Так было записано мной, Мани, о пути восьми стрел к небесным вратам. Саргон говорил на распев, не запинаясь, точно подбирая интонации и соблюдая паузы. Даже если в каком-то месте он и ошибся, цитируя Мани, то вряд ли крестьянин заметил это. Он бросился к опрокинутому на пол мальчишке, трясущимися руками помог ему подняться, усадил вновь на стул, не переставая лепетать извинения.